Глава 10. «Барбариска, припаркуйся, давай поговорим!» – выкрикивает Никита из своего Ауди. Отрицательно качаю головой и выкручиваю громкость магнитолы на максимум. Музыка мгновенно заполняет мой Митсубишу л а н c e r создавая звуковую волну, и та, вырываясь в приоткрытое окно, стремительно несется на улицу, с каждым битом рассеиваясь в прохладном мартовском воздухе. Внутренняя вибрация заводит. Распаляет. С каким-то странным предвкушением наблюдаю за Зорином. Мотнув недовольно головой, он усмехается, и я фокусирую взгляд на светофоре. 4 е т ы р и Два. Один. с р ы в а я с ь с места. а оaudi за мной. Поддаю газу, и Никита не отстает. Следующий светофор мы проскакиваем в последнюю секунду на зеленый сигнал. Поворот. И снова зеленый. Мы на центральном проспекте города. Машин немного, маневрирую, не снижая скорости. Бушующий адреналин переполняет мою кровь, и я даже не задумываюсь о камерах, которые буквально везде. Кайфую, смеюсь, подставив лицо ветру, и он нахально запускает свои ледяные язычки под пальто. Моя скорость не запредельная, но тем не менее для города вполне ощутима и позволяет здорово пощекотать себе нервы. Красный, и мы резко тормозим перед самым перекрестком. Поворачиваю голову. Никита рукой показывает, где должна остановиться. Опять отрицательно качаю г о л о в о й и газую. А дальше? Дальше машин становится на порядок больше, и я теряю его из виду. Въезжаю на один из городских мостов, сворачиваю в направлении своего дома. Понизив передачу, всматриваюсь в одно зеркало, в другое. Вот он, в третьем ряду рядом, зелененький Матис. Отрываю глаза от зеркала и внезапно прямо передо мной тормозит небольшой грозовичок с логотипом известной марки мороженого. Не успею. Охваченная страхом, остервенело выкручиваю руль вправо, чтобы избежать столкновения, и меня подбрасывает на бордюре. Вылетев на тротуар прямо перед бетонной стеной, горвод канала, направляю машину вправо и жму на тормоз. Тук-тук. Выдыхаю. Тук-тук. До побелевших костяшек, вцепившись в руль, просто сижу, смотрю прямо перед собой. Тук-тук. Благодарю Бога за то, что я никого не покалечила и сама осталась жива, да и вообще, по сути, отделалась лишь одним испугом. Пару мгновений и дверь с моей стороны резко распахивается. Нервно вздрагиваю. «Аля!» окидывает меня быстрым взглядом Никита и уже спокойнее добавляет. «Испугалась?» Смотрим друг другу в глаза. Горло словно жгутами сдавливает. Вот-вот расплачусь. Никита уверенно тянет меня из машины и, как только я выхожу, крепко прижимает к себе. Порывисто о б н и м а я в г о и позорно реву, он, уткнувшись подбородком в мою макушку, молча г л а д и т меня по голове до тех пор, пока я немного не успокаиваюсь». отстранившись, вытирая мокрые щеки и присматриваясь к месту происшествия. Судя по следу колес, я проехала четко между фонарным столбом и огромным бетонным блоком, лежащим в зоне между проезжей частью и тротуаром. э т о с о з н а н и е что я только чудом ни во что не врезалась, меня затрясло. Никита правильно сказал, «Я точно дура». Вместо того, чтобы попросить прощения, устроила какую-то глупую гонку по городу и в результате чуть не убилась. «Никит», — схлипываю, решившись на разговор, «почему ты не рассказал, что согласился на эту должность только из-за меня? И если ты не использовал мою идею, то как о н и могли узнать, ведь я поделилась ей только с тобой? Я и с п о л ь з о в а л твою идею», — отвечает прямо, «и я одергаюсь от этих слов в попытке отступить назад, но мне не дают лишь...» Сильнее с ж и м а я в объятиях. Открываю рот, чтобы возмутиться, но не успеваю. Никита перебивает. Мне была нужна крутая идея, которая бы побудила руководство одобрить мою кандидатуру. Я хмурюсь и поджимаю губы. Пытаюсь вырваться, но меня остискивают еще сильнее, прижимая к мужскому телу. «Аля, я это сделал, чтобы у тебя была возможность получить место руководителя отдела. Если бы ты его не заняла, я бы просто отказался от управления лабораторией. А не сказал я тебе об этом, потому что была такая договоренность. До твоего назначения никому ни слова. Поступить иначе я не мог. И, конечно, не предполагал, что подробности моей, вернее, твоей идеи, станут известны еще кому-то». хотя сама по себе идея не была тайной. Постепенно, принимая все то, что говорил Никита, я немного расслабилась в мужских руках, ранею голову ему на грудь и задумчиво улыбаюсь. Светлана сказала, что все отказались, только ты согласился. Почему Никит? Он мягко тянет меня за волосы, заставляя запрокинуть голову и встретиться с его смеющимися глазами. «Слушай, у тебя ни стыда, ни совести». Возвращает он мне мои же слова, приближая свое лицо. «Барбариска, ты извиняться собираешься?» Тихо, скрипацой в голосе, почти касаясь моих губ, произнес он. «Прости», — шепчу я, выдыхая. И Никита тут же накрывает мой рот поцелуем, совсем не таким, каким он одарил меня на мостульке, другим, легким, чувственным, волнующим, просто невероятным. «Потому что...» — отрывается и вновь захватывает в плен мои губы, неспешно ласкает, опьяняет своей нежностью. «Влюбился в тебя?» «Другого объяснения у меня нет». И опять его губы на моих. От этого признания в груди становится тепло-тепло, крепко обняв Никиту за шею, жадно отвечая на поцелуй, мысленно закричая «полностью оправдан».